В Риме вскоре случилось нечто, изменившее мою жизнь. Молодой французский актер Поль Мюллер сообщил, что нашел итальянского предпринимателя, который хотел бы сотрудничать со мной. И действительно, вслед за этим мы встретились с сеньором Альфредо паноне Я знал его еще по Берлину, где тот до войны работал в итальянском посольстве. Этот человек, директор фирмы Capital Pictures в Риме, Оказался первым, кто после долгого перерыва ожидал от меня новых работ. Альфредо отнюдь не являлся холодным расчетливым бизнесменом. Он выглядел человеком, способным до нельзя вдохновиться какой-то идеей, как и многие его соотечественники. Он пригласил меня в Рим и предложил спокойно, не торопясь, записать все мои идеи по поводу кино. Эта перспектива показалась мне непродоподобной, Я не могла и помыслить о таком счастье. Но Поль Мюллер поддержал и ободрил меня. В Риме на вокзале меня ожидали добрые друзья. Синее небо, теплый воздух и смеющиеся люди позволили моментально забыть серость Германии. В моем полном распоряжении оказался уютный номер, а рядом с цветами лежал конверт с чеком на кругленькую сумму в лирах. Меня охватила эйфория. Вечером мы провели в ресторане на Траствере, Говорили о будущих проектах. Я подумывала об экранизации «Песни земли» Жана Жеоно. Примечание. Жеоно. Жан. 1895-1970. Французский писатель. Его роман «Песни земли» опубликован в 1934 году. Мне нравились книги этого автора, но появились и собственные сюжеты фильмов. «Сеньор Паноне». предложил оформить и записать мои идеи, обосновавшись в местечке Фреджене, расположенном у поскольку в Риме стояла ужасная жара. Все казалось мне сном. Я жила во Фреджене, в приятной комнате, освещенной приглушенным, отливающим зеленью светом. Дни напролет гуляла по пустынным пляжам и купалась в море. В выходные приехал сеньор Паноне с девушкой-секретарем и молодыми журналистами. Печальный опыт общения с немецкой прессой заставил меня и впредь настороженно относиться к представителям этой профессии. Тем более меня поразили вышедшие вслед за пресс-конференции сообщения, которые перевела моя новая секретарь Рената Геде. Тон этих статей оказался более чем доброжелательным. Первые страницы газет пестрели заголовками типа «Олимпия в Риме, Италия аплодирует». Подобный заряд симпатии и человеческого отношения вызвали во мне огромный творческий подъем. Я начала писать день ото дня со все большим энтузиазмом и вдохновением. После долгого умственного простоя меня переполняли идеи. За какие-то две недели были готовы три различных этюда. Один назывался «Танцор из Флоренции», наброски сценария к поэтическому фильму, замысел которого созрел у меня давно. о моем друге, талантливым танцоре Гарольде Кройцберге. Вторая тема – фильм о горах. Съемки должны были проходить в четырех странах, в которых альпинистский спорт пользовался наибольшей популярностью. «Вечные вершины» – так назвала я этот материал. Четыре восхождения первооткрывателей, оставивших след в истории, отраженных кинематографически. Кульминация – рассказ о покорении высочайшей вершины Земли Эвереста. «Красные дьяволы» — третий и мой любимый проект. Идея эта посетила меня еще зимой 1930 года, во время работы над фильмом Арнольда Фанка «Буря над Монбланом». Тогда, в Орозе, выйдя однажды из гостиницы на улицу, я была очарована незабываемой картиной. В белом сиянии зимнего пейзажа стояла группа из 50 студентов в красных свитерах. Фанк обязал статистов встать на лыжи для опробных съемок своей следующей картины «Охота на лис». Когда они неслись с крутых склонов, алый цвет вспыхивал в солнечных лучах, завораживающее зрелище, красное на белом. И тут я себе представила полностью горный фильм в красках. Тогда, в 1930-м, еще не делали цветных фильмов. Но в своем воображении рядом с красным я ясно видела также и синий В данном случае женский цвет. Состязание между красным и синим на белой основе. Когда Фред Жене спустя две недели меня навестил сеньор Панони, он, прочтя написанные мной этюды, так вдохновился, что сразу же предложил заключить с ним договор. Я светилась от счастья. Прежде всего требовал реализации проект «Красные дьяволы». Уже той зимой созрела необходимость начать подготовительные работы в картина «Дампетсу» в Доломитовых Альпах. С большим размахом итальянская пресса сообщила об этом проекте. Удивительно быстро стала продвигаться и подготовка к съемкам. Представители компании «Capital Pictures», пригласившие меня стать режиссером киноленты, забронировали в крупных отелях картины, прекрасные номера для съемочной группы. Между тем, Паноне в Риме зарегистрировал и поставила под защиту авторские права на материал и название фильма. Это произошло 13 октября 1950 года.